Зарплата позволяла ей одеться со вкусом, а тратиться ей было особенно не на что. Одним Клава страдала, и чем дальше, тем больше. Общежитием. Роскошно одетая женщина выходила из персональной черной «Волги» и открывала дверь общежития. Надо же! Сначала это печалило ее, потом как-то незаметно стало угнетать, уничтожать. Постепенно Клава научилась останавливать машину за квартал до общежития, потом идти неспешной походкой, оборачиваться по сторонам, нет ли знакомых глаз, и только потом браться за ручку общежитской двери. Она уже чувствовала, что такое настоящий престиж, когда директор любого магазина вскакивает из-за стола, увидев тебя на пороге когда шушукаются за спиной продавщицы, ведь все знают, какая у тебя сила. С силой пока Клава по-настоящему еще не разобралась, но вот общежитие стыдилось безусловно. Она снова поговорила с наперстником, в разговоре употребив новое для себя, но существенное для своего положения слово. «Неудобно», — сказала она довольно решительно, — и наперстник весело осклавился. «Вот-вот», — согласился он, — «неудобно». «Но мой тебе совет — не мелочись. Комнату я тебе хоть завтра раздобуду. Еще хуже — однокомнатную квартиру». «Почему хуже?» «Да потому что ты там надолго застрянешь». «Решай дело по-крупному», — присоветовал он. «Выходи замуж и получай сразу двухкомнатную». Клава даже задохнулась, ну и разговорчик. — Ничего себе, выходи замуж, будто купи шубу, мужей не меняют, просто так это не делается. Но наперстник смотрел строго, кивал головой, потом, услышав несказанное, проговорил. — Ты не ершись, подумай хорошенько, и со мной согласишься. Клава подумала, ведь наперстник не давал пустых советов. Через четыре месяца, к весне... На свадьбе, которую справляла не столько Клава, сколько весь Главк, ей с Павлом вручили ключи от двухкомнатной квартиры в доме, который вскоре сдавался. Павел. Наперсник любил повторять Клаве великую мудрость, что все в руках человека. И этими своими руками он способен построить все, даже собственное счастье. Сильный человек, — говорил он, — может нелюбимое сделать любимым, отталкивающее прекрасным. И еще он повторял, — красота достойна уважения лишь тогда, когда она внутри человека. Правда, он добавлял при этом, — лучше, когда она еще и снаружи, но важнее всего внутри Завершающая формула выглядела так. «Сильный человек все может сделать собственными руками!» И повторял Мичурина. «Мы не можем ждать милостей от природы!» Раздумывая о себе, о своей семейной жизни, Клава вспоминала мать, вырастившую ее после ухода отца, и отца, которого видела трижды в жизни, молчаливым, Угрюмом. У отца давно была другая семья, трое детей от второго брака, и он глядел на Клаву как-то из-под лобья, хмуро, точно не на человека, а на свою, вот так странно материализовавшуюся ошибку. Мать не требовала от него помощи, но он все-таки помогал нечастыми, к праздникам, переводами, и мать не уставала, хотя и беззлобно комментировать отцовскую немощь. У матери, похоже, не было мужчин после отца, по крайней мере, не было серьезных попыток обзавестись с новым мужем, и Клава выросла с верой в необязательность мужского присутствия. Личный ее опыт был скромен, хотя и тосклив, до смертной тоски. В студ отряде их группа работала неподалеку от политехников. Однажды после танцулик ее пошел провожать бородатый парень с гусарской выправкой, Провожающий катал ей ухо, бородой смеялся, грубо тискал, и Клава, как дурочка, влюбилась. Недели через две, опять после танцев, они, как порой говорят, сошлись в лесочке неподалеку от стройки.